Александра Черчинь. Зимний лорд. Он приходит с первым снегом. Глубокой ночью, когда город уже спит. Я не спала. Ждала. Сидела на окне, зябко кутаясь в безразмерный свитер с широким воротом и грела в руках чашку с давно остывшим кофе, к которому так и не притронулась за все эти часы. Ему никогда не нравился вкус этого напитка на моих губах, хотя коснулся их всего однажды, опалив меня холодом. Больше таких экспериментов мы не позволяли, но я запомнила. И теперь каждую ночь хоть и готовила кофе, но не притрагивалась. Зачем готовила? Наверное, из чувства противоречия. Кому? Наверное, себе. Ведь он не приближался, и мне было жаль откинулась головой на стенку, наблюдая за танцем серебряных снежинок в ярком свете фонаря. Они медленно кружили в воздухе, плавно оседая на белоснежный покров своих, уже павших с неба собратьев. Моя зима всегда появлялся бесшумно. Просто возникал на соседнем окне, в противоположном углу комнаты, и мы молчали, пока кому-то это не надоедало. Иногда за всю встречу не было сказано ни единого слова. Когда уставала, я так же молча поднималась и ложилась в постель и засыпала, глядя на темную фигуру на фоне белоснежного царства холода за окном. Я на него не взглянула и так знаю, что Зим не сидит в своей любимой позе, расслабленно положив руку на согнутое колено, и смотрит. Он на меня, а я в окно на его стихию. «Маргарита!» окликнул меня тихий голос. «Да?» Поворачиваю голову к нему, привычно лаская взглядом резкое, худое лицо, с невыносимо яркими голубыми глазами. Короткие белоснежные волосы были, как обычно, немного встрёпаны, Ровно настолько, чтобы к ним хотелось прикоснуться, пригладить. «Я скучал». «Ровно». «Бесстрастно, так, как будто это была дежурная фраза!» «Это бессмысленно!» — в том же тоне ответила, снова отворачиваясь к холодному стеклу. Коснулась кончиками пальцев прозрачной преграды и чуть заметно вздрогнула от обжигающего прикосновения мороза. «Ты замерзла?» «Почти неслышно!» — спросил мой зимний. Горечь интонации полынью осталась на губах как обычно, спокойно кивнула, поворачиваясь к нему, вздрогнула, поймав взгляд, и постаралась не утонуть в его глазах, как и в первую встречу поразилась их цвету. Красивее арктического льда, а руки холоднее и губы. «Прости», только и ответил он, присаживаясь рядом. «Зачем так?» Непроизвольно поёжилась я, обхватывая себя руками и с лёгким осуждением, глядя на зимнего. «Иначе не получается прийти к тебе», — пожал плечами, затянутыми в полночно-синюю рубашку. «Так плохо», — я закрыла глаза, втягивая в себя его запах. «Мороз, свежесть и зимнее солнце, то самое, которое не греет. Вот и он, моё зимнее солнце». «Тогда хотя бы отойду», — шевельнулся мужчина, собираясь снова пересечь комнату. «Нет!» — испуганно распахнула глаза и подалась вперед, желая удержать. Мои пальцы замерли в нескольких сантиметрах от светлой кожи руки. Красивая узкая ладонь с длинными изящными пальцами дрогнула, приближаясь, желая хоть на миг ощутить мое тепло, но разум снова оказался сильнее. «Я забываюсь», — грустно констатировал он. «Это плохо?» «Это нехорошо». Бледные губы тронула едва заметная улыбка. «Для тебя, да, забавно». «Что именно?» — склонила голову, глядя на него сквозь упавший на глаза рыжий завиток. Он так жадно посмотрел на меня, что я снова вздрогнула, но на этот раз... Вовсе не от холода. Волна, прокатившаяся по телу, была горячей. Зимний резко подался вперед и откинул с моего лба непослушный локон, и он тут же покрылся инеем. — То, что ты меня поймала! — ласково улыбнулись льдисто-голубые глаза. — Мое лето! — Я не лето! — спокойно возразила, машинально пропуская через пальцы пострадавшую прядь ощущая холод волшебного иния на пальцах, отголосок его прикосновения. Все, что доступно, даже не след, лишь воспоминание, но и оно не исчезнет еще несколько дней. Я не имел в виду время года, покачал головой зимний. Ощущение. Мое тепло. Мой огонь. Недоступный. Бесстрастное лицо, на котором всегда отражалось так мало эмоций, исказилось злостью и отчаянием, и он ударил кулаком по стене. — Почему? — Ингрид, не громи мой дом. Спокойно попросила в ответ. Толку все равно не будет. — Я же просил не сокращать так мое имя. Недовольно фыркнул он. — Ингридир, мне не нравится. Невозмутимо ответила я. «Скажи, почему из нас двоих холодна, невозмутима и бесчувственна именно ты?» Снова взял себя в руки зимний. «Может, потому, что ты меня выморозил, как мог, за это время?» — вскинула бровь. «Измотал, выжег из дома последние крохи тепла. Не давал отогреться с кем-то другим. Ведь сразу было понятно, что прикосновения нам недоступны, только боль». Ты эгоист, Ингридир. Тебе же не нравится это имя. Язвительно напомнил мне собеседник. Сейчас у меня не находится в твой адрес других эпитетов. Надменно взглянула на него, ощущая смутное удовлетворение от того, что он теряет контроль над эмоциями. Или это тоска по былой живости, которая как будто моей зиме передалась? Рита, я не могу отказаться. Безнадёжно признался он, откидываясь на стекло и обессиленно закрывая сапфировые глаза. «Я впервые начал чувствовать свой холод. Это ужасно!» «Ты для меня мучителен», — тихо призналась я, беря в руки чашку кофе, хотя заранее знала, что в ней не осталось даже крохи тепла, которое могло бы согреть мои руки. «Знаешь...» что самое удивительное. Горько улыбаюсь. Если ты не приходишь, то мне еще хуже. В твое отсутствие я замерзаю даже сильнее. Абсурд. Ингрид шевельнулся, скосила глаза, и я успела заметить, как изгустившегося в воздухе пара материализовывается чашка с горячим напитком. Я уже знала, что это каркаде. Как ни странно. Когда в первый раз увидела это, то думала, что там будет зеленый чай. Не ассоциировался у меня с ним этот рубиновый напиток с ярким вкусом. На мой невысказанный вопрос он только улыбнулся и сказал. «Это не я, это ты». «Спасибо». Поблагодарила, быстро принимая из его рук кружку. Стараясь не коснуться бледной, опасной, но такой манящей кожи. Хоть украдкой. Даже зная, какова будет расплата, я не могу избавиться от искушения. Он поморщился и потер покрасневшую ладонь. Обжегся. Для него только одно тепло живительно. моё, А для меня его. Хотя оно и убивает меня с каждым прикосновением. Руки обдал жаром горячий фарфор. А мне это было почти приятно. Мазохистка. Кто бы мне сказал до встречи с ним, что это простое ощущение будет так дорого? Ингрид. Он давит, замораживает. Он невыносим. Каждый миг рядом мучителен для меня, но без него жизнь вообще прекращается. Душу окутывает метель. Чувства индивеют. И уже ничего не важно. Сквозь ледяной панцирь избранницы зимы не пробиться никому и даже самый обжигающий чай не сможет согреть мои руки, пока его нет рядом. Встряхнула головой, отгоняя непонятные мысли, и поднесла к губам чашку. Глотнула сладкий рубиновый напиток, посмаковала кисловато терпкая послевкусие и тихо спросила. Что это за марка? Искала, но так и не нашла ничего настолько яркого. Посмотрела на мужчину, который так и не сменил позу, даже глаз не открыл. Он несовершенен, я бы даже не назвала его красивым, но он мой. И это окупает все. Но бывает так, что половинки принадлежат к разным стихиям, и если уровень сил примерно одинаковый, то можно выжить. Но не тогда, когда он воплощение самого холодного времени года, а во мне, Едва теплятся искры огня, которые, казалось, исчерпали себя, окрашивая волосы в невероятно яркий рыжий цвет. Да, он мой. Хоть и приняла я это не сразу, но это ничего не меняет. Зимнему холодно. Он тянется к теплу, как и любой, кто нашел свою. А я умираю от каждого мига рядом. От каждого прикосновения мое робкое пламя души как снегом заметает, и огоньку очень нелегко его растопить. Я вздрогнула от неожиданно резко прозвучавшего голоса мужчины.